Глава восьмая Спасатели появились ровно через тридцать два с после взрыва. Причем появились они сразу с двух концов штрека и почти одновременно подошли к тому месту, где был когда-то экран. Перед этим, само собой, до меня доносились звуки работы техники, грохот падающих камней... Да и человеческие ауры я увидел задолго до того, как спасательная команда пробилась сквозь многочисленные завалы и отыскала меня посреди полуразрушенной пещеры. Я к тому времени уже успел отыскать свою потрепанную каску и водрузить ее на законное место. Придал своей одежде максимально расхристанный вид, нарисовал на физиономии синяки из ссадины, а на голове попросил Эмму сделать еще и внушительную шишку — чтобы люди не думали, что разрушение потолка мне легко далось. Засохшая кровь, порезы и разрывы в комбезе, строго соответствующие им повреждения на коже, естественно, прилагались. Да и все остальное выглядело достаточно достоверно, чтобы одним своим видом подтвердить правдивость моих слов. Завал, который образовался вокруг того места, где я сидел, мы тоже немного разобрали, а часть булыжников аккуратно распылились, чтобы было не видно, что меня в момент взрыва что-то прикрывало. С потолком, естественно, я тоже поработал, создавая видимость, что конкретно над тем местом, где я сидел, не нависало никаких крупных объектов. Затем я активировал печать мастера и отправил весточку мастеру Дае, рассудив, что ему, как старейшине рода, наверняка скоро доложат или уже доложили о случившемся. При этом чувство вины за произошедшее меня, если и беспокоило, то совсем немного. Да, в некотором роде именно я спровоцировал нестабильность чужого наиниита, Однако это было сделано неумышленно. Раз, я понятия не имел, что в природе существует преобразователь управляющего поля, и тем более не знал, что конкретно мне в их присутствии следует соблюдать крайнюю осторожность. Два, наконец, я не вмешивался в их работу, никоим образом не стремился никому навредить, не пытался спровоцировать конфликт полей. Напротив, Когда стало ясно, что что-то не так, я максимально быстро разорвал контакт и предпринял все меры, чтобы ничего плохого не случилось. Поэтому, по большому счету, винить меня было не в чем. Но ну, разве что в наличии таланта, присутствии в моем теле большого количества наиниита, и в том, что я с таким количеством минерала умудрился оказаться в шахте в то самое время, когда там работали проклятые приборы. Еще, раз уж у нас появилось время, мы с самой залезли в более-менее целые преобразователи и спокойно их изучили. Составили предполагаемую схему работы приборов, которую я потом планировал обсудить с Танами Расха, но и вообще постарались удовлетворить свое любопытство, раз уж нам никто не мешал, а сами устройства оказались под боком. Наконец, самое важное, что я успел сделать, это немного поэкспериментировать со своим собственным управляющим полем — и обнаружить, что теперь могу в произвольном порядке менять его характеристики, без всяких приборов, то есть переводить его из условно «правильного», «обычного» в, так сказать, «неправильное состояние», а вместе с ним менять и свойства нынеита. Новое поле, то самое, подвижное, неровное, сверхгибкое и сверхпластичное, с виду вроде было для моих задач бесполезным. Меня, в общем-то, и старое вполне устраивало. Однако, когда мы внимательно его изучили, то неожиданно выяснили, что в таком виде оно намного быстрее усваивает наиниитовые частицы. А еще пришли к выводу, что с такими характеристиками его с высокой долей вероятности не сможет засечь ни один стандартный определитель. Просто потому, что на такие свойства поля существующие в Норлаине приборы были банально не рассчитаны. Это в свою очередь означало, что угроза обнаружения моего таланта стала существенно меньше. Проще говоря, с обновленным полем я нежданно-негаданно избавился от необходимости при появлении определителя наинитового поля заниматься экстренной деактивацией и больше не терял способность использовать наиниит там, где раньше это было рискованно. То есть получалось, что предчувствие меня не подвело, и поездка на шахту и правда оказалась полезной, а главное, благодаря новым свойствам поля. Я решил, что обозначу старые и новые его варианты как режим 1 и режим 2, Передо мной открывались такие перспективы, что просто ух. Само собой, про сам я тоже не забыл, и пока меня спасали, забрал из и лужи столько, сколько смог. К сожалению, больше моих прежних 990 с хвостиком акрионов в меня все равно не влезло. Да и грабить хатха после всего, что они для меня сделали, было как-то неудобно, поэтому в итоге я забрал только свое, а чужое решил не трогать. После этого мне оставалось лишь добросовестно дождаться появления гостей и изобразить при виде людей в ярко-желтых защитных костюмах бурную радость. Они, само собой, тоже обрадовались, что я живой, и оказались так любезны, что даже спрашивать ни о чем не стали. Это, в общем-то, не входило в их компетенцию. Поэтому меня только бегло осмотрели, убедились, что серьезных травм нет и что я вполне способен самостоятельно добраться до лифта. После чего один из спасателей проводил меня на поверхность, тогда как оставшиеся принялись разгребать оставшийся после меня мусор и попутно искать, не нужна ли еще кому-то на двадцать пятом уровне посильная помощь. А вот на поверхности все оказалось далеко не так радужно, как на глубине. Начать с того, что меня после освобождения отвели не к Лену Кайре, который отвечал за всех нас перед комендантом, а в подвал, где поместили в какую-то тесную коморку с железной дверью, в которой помимо стола двух стульев и коробки биотуалета туалета в углу, никакой мебели не было, и которая до отвращения напоминала самую обычную камеру. Каску и комбес мне было велено сдать. Когда их забрали, в коморку пожаловал безымянный лаборант и сообщив, что у него приказ забрал у меня кровь на анализ, после чего просветил целым набором артефактов и, не прощаясь, вышел, так и не сказав, что именно искал. Вскоре после этого ко мне явились два хмурых мужика в черной униформе, и, притащив с собой портативную видеокамеру, принялись меня допрашивать, пытаясь досконально выяснить, что произошло внизу, почему именно мне не повезло оказаться на пути взбесившегося Найта, что я после этого делал, куда попал и, главное, какое отношение я имею к смерти Дема Хатха. Я, естественно, этого ждал. И, в общем-то, рассказал все как есть, за исключением своих догадок и предположений. О том, что видел о том, как на моих глазах с добытым найнеитом стало твориться неладное, о том, как бежал вместе со всеми прочь, услышав сигнал тревоги, о том, как не попал в лифт, о том, как меня потом, в прямом смысле, швыряло по коридорам, периодически шарахая разными частями тела обо все твердые поверхности, о своих ощущениях в процессе, а также о том, где в итоге я очнулся, кого там встретил и чем это в конце концов закончилось. Одним словом, я сообщил им только факты, не вдаваясь в причины и не обозначая своего отношения к произошедшему. О своем собственном найнеите, столкновении двух управляющих полей, которое и привело к ЧП, само собой тоже распространяться не стал. Мне, как студенту, такие вещи знать не положено. Как и ларнитовые жили, которую георазведка умудрилась не заметить. По поводу преобразователей найнеитового поля меня тем более никто не просвещал. Но ну, а что касается Дема? Здесь я тоже ничего не утаил и передал наш разговор максимально подробно. Так сказать, от и до, включая претензии Дема и его желание от меня избавиться. Само собой, безопасников это не устроило, и они полезли копаться в моем прошлом, выясняя причины неприязни Дема и особенности наших с ним отношений. Но я не видел ничего плохого в том, чтобы сообщить им и эту информацию, раз уж у нашего конфликта имелась масса свидетелей. Да и делишки Дэма, полагаю, у службы безопасности тоже были на слуху, поэтому ничего нового, по большому счету я им не сказал. Тем не менее, промурыжили они меня Рейна-3 и ушли так, ничего и не сообщив по поводу моей дальнейшей судьбы. Зато забрали с собой штатный блокиратор, который мне выдали перед спуском на глубину. Из камеры не выпустили, во встрече с куратором отказали, сообщив, что наша группа была в экстренном порядке, отправлена обратно в крепость. А единственное, на что они расщедрились, это на бутылку воды, ни запах, ни вкус, ни состав, которые мне категорически не понравились. После этого Рейна-2 меня никто не трогал. А вот потом в камеру явилось еще двое незнакомых типов, на этот раз в штатском, и, судя по всему, уже не из службы охраны, а из службы безопасности рода. Оба оказались магами, причем один, судя по интенсивности ауры и размерам сознания, оказался менталистом. Эти церемониться со мной тем более и не стали, и допрос начался по-новой, с теми же самыми вопросами, с теми же интонациями и попытками найти доказательства, что это я виноват в смерти Дэма. Из-за чего мое пребывание в этом неуютном помещении затянулось до самого вечера, да и язык чуть не отсох, по второму кругу повторяя одно и то же. Притом, хоть мой рассказ был последовательным, логичным и предельно правдивым, мне они так до конца и не поверили. Но особенно их насторожило, что взбесившийся на Иниит выбрал целью именно меня, а также то, что он в конечном итоге вернул меня в пещеру к приборам, которые стопроцентно относились к категории секретных. На первый вопрос я только развел руками и сказал, что на пути на мы и Сленом Кайрой были вдвоем, но его я инстинктивно оттолкнул, а сам, хоть этого и не желал, оказался на территории удара. Тогда как кураторы частично засыпало упавшими с потолка камнями, И возможно? Не обязательно, но только возможно. Именно поэтому он дополнительно не пострадал, тогда как я. Все мои перемещения по штреку, в том числе траекторию, по которой меня усердно мотало, можно было легко проследить, если взять у службы охраны блокиратор и проверить показания маячка. Я этим ребятам так, собственно, и сказал, но им это, разумеется, не понравилось. «В какой конкретно момент времени вы, Ленгурта, встретились с демом Хатхой, «И где именно произошла ваша встреча?» Вместо того, чтобы прислушаться к моим словам, поинтересовался один из безопасников. Я спокойно на него посмотрел. Я об этом уже рассказывал. Встретились мы в пещере. Точного времени не скажу, я тогда этим вопросом не озаботился, но это случилось вскоре после того, как меня перестало бросать из стороны в сторону, и я пришел в себя. «Расположение наших маячков вы также можете отследить по браслетам». «Боюсь, маячок Лена Хатха отследить нам не удастся. Он оказался отключен». «Да, я уже говорил, что Дэм сам это сделал, но уверен, что точное время вам наверняка известно, как и расположение маячка в момент отключения, его близость к моему маячку, а также номер штрека, где это произошло, а также то, что отключил его Дэм, лишь после того, как услышал по рации мое имя. На лице безопасника не дрогнул ни один мускул». К сожалению, точно во времени отключения маячка установить также не удалось. Когда мы его получили, прибор был серьезно поврежден. Я вопросительно вскинул брови. Да неужели? Когда я видел его в последний раз, на нем даже царапины не было. Дэм держал его в руке и ни один камень по нему во время падения не ударил. А может, дело было совсем не так, Ленгурта? Вмешался в разговор второй безопасник. Может, это вы его отключили? уже после того, как Дэм погиб. Вы ведь многотехник и вполне могли попытаться это сделать, чтобы ввести нас в заблуждение». «Правда?» — делоно удивился я. «Если это сделал я, то там должны остаться отпечатки моей ауры. Разве вы их нашли?» «Думаю, у вас нет права задавать нам вопросы». Невозмутимо отозвался тот же мужик, заставив меня понимающих мыкнуть. «Будьте добры, еще раз расскажите, как именно вас, как вы утверждаете, атаковал...» «Лэн и почему вы не предприняли мер, чтобы защититься?» «У меня вообще-то блокиратор работал», — напомнил я. А Дэм свой загодя снял. «Тем не менее, в пещере была использована молния. Ваше, прямо скажем, основное направление в магии...» «Не только мое», — Также спокойно отозвался я. «У Дема в даре тоже была вид в воздухе и магия молний в том числе. Следовая магия на момент прибытия спасателей...» как он и обещал должна была рассеяться поэтому чисто теоретически ваша версия могла быть жизнеспособной но тут есть одна неувязочка в моем браслете который забрали ваши коллеги из службы охраны есть функция контроля за снятием прибора и она за все время моего пребывания в шахте активирована ни разу не была а раз прибор был рабочим и раз я его не снимал в чем вы можете наглядно убедиться проверив соответствующие настройки значит магия и я В принципе, воспользоваться не мог. «А как вы объясните тот факт, что в результате взрыва Демхатка умер на месте, а вам удалось уцелеть, хоть по словам спасателя это было крайне маловероятно?» «Я везучий», — ровно ответил я. «Поэтому крупных камней мне на голову хвалатырны не прилетело, а от мелких каска уберегла. Что не говоря, средства индивидуальной защиты у вас на шахте делают на совесть». Если бы Ланхатха действительно пытался от вас избавиться, то вряд ли он сумел бы промахнуться на таком расстоянии. Он был хорошим магом и опытным боевиком. Тем не менее, он, судя по всему, ошибся, а его молния, как вы говорите, была слишком мала, чтобы вызвать взрыв такой силы. Как вы можете это объяснить? «А я должен это как-то объяснять?» — удивился я. «Меня к расследованию вообще-то не допускали. Это, кажется, ваша работа». Я же со своей стороны могу только предполагать. Но не сомневаюсь, что пользоваться магией в шахте, даже в уже старых и давным-давно выработанных штреках, запрещено не просто так. Мужики с неудовольствием посмотрели сначала на меня, потом на демонстративно лежащий рядом определитель ауры, а тот тип, который намекал, что демо убил я, едва заметно скривился. Одновременно аура второго недвусмысленно потянулась в мою сторону — однако наткнулась на ментальную защиту, аккуратно попробовала ее на прочность и, поколебавшись, не слишком охотно отступила. И правильно. Как менталист менталиста я тоже его признал. И если спустя какое-то время выяснится, что меня подвергли незаконному допросу, да еще и пытались во время него ломать как злостного преступника, поднимется ненужный шум. А шума этот тип, естественно, не хотел особенно если знал, какое отношение я имел к великому мастеру Дая Хатха. Тем не менее, после того, как я озвучил свои аргументы и по сто раз повторил одно и то же, ни в чем не отступив от своих прежних показаний, безопасники вскоре тоже ушли, снова оставив меня сидеть в камере и, естественно, даже не подумав, что сейчас время ужина, а у меня с утра маковой росинки во рту не было. Впрочем, я не гордый, да и голод меня не терзал. К тому же видеокамер в помещении не оказалось, поэтому прикидываться немощным и ослабленным не было необходимости. Помощь целителей мне тоже не требовалась. Ну, разве что в отсутствии хотя бы плохонькой койки приходилось или ходить, или стоять, или сидеть на жестком стуле. Да и санузел был далек от совершенства. Впрочем, настойчивость тех мужиков я понимал. Чай не зря папаша Дема работал главой службы охраны шахты. Небось, он-то и велел на меня надавить, как только ему доложили, что в пещере на двадцать пятом уровне нашли не только меня, но и труп его старшего сына. В то, что Дэм умер по собственной глупости, верить он наверняка не захотел. О моем участии в судьбе сына, естественно, тоже прекрасно знал. Как и о причине случившегося между нами конфликта, поэтому с его точки зрения смерть Дэма выглядела крайне подозрительно. При этом я же в данной ситуации выступал также и в качестве единственного свидетеля, что еще больше повышало градус недоверия к моей персоне. Неудивительно, что старший Лэн Хатхэ хотел знать абсолютно все. И точно так же было понятно, что верить мне он не захочет до последнего. Просто потому что свой, хоть и не непутевый сын, был ему намного ближе и роднее, чем какой-то там самородок. И чисто по-человечески, ему было бы легче перенести смерть Дэма, зная, что его злодейски убили, нежели тогда, когда будет неопровержимо доказано, что убился он исключительно сам, да еще и по причине редкой природной тупости. Одним словом, быстрого освобождения я уже даже не ждал, и раньше, чем следующим утром, выйти на свободу не планировал. Однако примерно к полуночи дверь камеры совершенно неожиданно открылась в четвертый раз, и на пороге возник, кто бы вы думали, Лэн Тай -хатхэ, собственной персоной. Один из сильнейших менталистов в роду Хатхе. Кибе. Глава службы безопасности рода, а также верный помощник, советник и доверенное лицо великого мастера Даэ. Эмма меня, естественно, загодя предупредила, что в пределах действия управляющего поля, я его пока оставил в старом режиме, появилась знакомая аура. Поэтому, когда Кибе вошел, я уже не дремал, положив голову на скрещенные руки, а терпеливо сидел и ждал, что же он мне хорошего скажет. Правда, явился он не один, а с подтянутым, одетым в строгую черную униформу мужчиной лет 55, который был, как две капли воды, похож на погибшего Дема. из чего я сделал вывод, что большую часть информации по поводу смерти парня, отправленные на 25-й уровень следаки, техники и люди из службы безопасности шахты, благополучно выяснили. Однако убитый горем отец все равно решил спуститься в подвал и своими глазами на меня посмотреть. «Доброй ночи, Лангурту!» — суховато поприветствовал меня Кибы Тай, когда я встал из-за стола и уважительно ему поклонился. «Не могу сказать, что рад вас снова видеть, но обстоятельства таковы, что нам с вами нужно приватно пообщаться». Выглядел он, прямо скажем, не очень. Уставший, не выспавшийся, с темными кругами под глазами, Наверняка весь день провел в дороге. От Таирина до шахты Дальняя все-таки путь не близкий. Сразу по прибытии он стопроцентно тут же затребовал все материалы дела. Несколько рейнов кряду занимался тем, что внимательно изучал все обстоятельства недавнего ЧП, и как только составил свое собственное мнение, тут же спустился к бедному арестанту, чтобы сказать... Что? «С материалами дела я уже ознакомился». Сходу взял быка за рога лентай, ногой подвинув второй стул и усевшись напротив. Ваши показания мне известны. Мнение специалистов я тоже получил, и в целом картина выглядит не очень хорошо. Вы с Дэмом, как известно, долгое время конфликтовали. Магия в пещере была использована тоже по вашему профилю. В то, что Дэм мог найти вас первым, я также верю, как и в то, что между вами мог возникнуть серьезный спор. А вот касательно всего остального, у меня остались сомнения, поэтому я хочу спросить. У вас есть что добавить по данному инциденту, Ленгурта? Вы способны дать мне исчерпывающие, совершенно однозначно не характеризующие вас как убийцу, сведения, которые я мог бы проверить? Я бестрепетно встретил изучающий взгляд Киба и вкратце повторил все то, что уже дважды сегодня рассказывал. С теми же акцентами однако Лэн и тогда не выглядел слишком довольным. «Это все?» — так же сухо осведомился он, когда я замолчал. «Нет, Лэн, я могу доказать свои слова». Тот моментально встрепенулся, тогда как стоящий за его спиной гость напротив насторожился. Я же молча поддернул рукав и продемонстрировав свой личный блокиратор, подарок Терна, переданный не так давно через мастера МАЭ, супернавороченный прибор, в котором, хоть это никем не афишировалось, имелась функция записи. Запись, правда, велась исключительно в аудиоформате. Видеорегистратор туда просто не влез. Мне об этом тоже, естественно, не сказали, однако, как моготехник, я просто не мог первым же делом не изучить новый прибор. Как не мог не найти способ произвольно включать и выключать эту полезную функцию. Под пристальным взглядом Кибы и особенно отца Дыма я активировал прибор, и дал им прослушать достаточно короткий разговор, который состоялся между мной и Демом непосредственно перед взрывом. Прекрасно зная, что доказательства понадобятся, я включил запись сразу, как только смог более или менее контролировать Нейнеид. Поэтому туда попала практически вся наша беседа, включая разглагольствование Дэма, его совершенно однозначное желание меня убить, выбор способа убийства, рассуждение на тему того, как скрыть следы. Одним словом, все самое важное и полезное, я записать все-таки успел. Ну и для внутреннего расследования, конечно, которое началось еще вчера, запись совершенно однозначно пригодится. Когда она подошла к концу, недовольная складка на лбу Лена Тая все-таки разгладилась, а сам он выглядел далеко не таким сердитым, как поначалу. Вероятно, мастер Дая, получив от меня недвусмысленный сигнал, сорвал его с места, дав задание разобраться. Кибы волей-неволей отправился в провинцию Хатхе, проведя в дороге полдня, и, естественно, не испытывал по этому поводу особого энтузиазма. Правда, сейчас я перед ним реабилитировался, поэтому, надеюсь, зла он на меня больше не держал. «Почему вы не предоставили эти записи сразу?» Совсем другим тоном поинтересовался лантай когда я выключил прибор. Я невозмутимо одернул рукав. «Потому что они в единственном числе». И потому что никто не дал бы мне гарантии, что они случайным образом вдруг не исчезнут из материалов дела. Отец дыма метнул в мою сторону свирепый взгляд. Вы не доверяете нашей службе безопасности, совершенно правильно понял меня Киба. Меня допрашивали в нарушение правил, невозмутимо ответил я. Понимаю, что происшествие чрезвычайное, смерть человека, предпринимать меры надо было немедленно. Однако Лаиры и Лены, которые этим занимались, лишили меня права на присутствие законника и просто сопровождающего лица, хотя как минимум в первый рейн после происшествия мой куратор присутствовал на территории шахты. Помимо этого мне отказали в помощи целителя. Как минимум однократно использовали в процессе допроса ментальную магию, игнорировали мои аргументы даже при наличии определителя агуры. Поэтому у меня появились подозрения, что среди сотрудников службы охраны и среди представителей службы внутренней безопасности есть не совсем объективные лица. А еще... Я подтолкнул к нему нетронутую бутылку воды. Было бы неплохо, если бы вы отдали эту воду на анализ. Интуиция подсказывает мне, что там присутствуют непредусмотренные природой примеси, включая такие, которые влияют на волю и эмоциональное состояние допрашиваемого человека. Киба моментально нахмурился и повернулся к начальнику местной охраны, на лице которого появилось пристранное выражение. «Это что еще за самодеятельность?» Тихо-тихо поинтересовался советник старейшины рода Хатха. «И кому из вашего окружения пришло в голову использовать на одаренном подростке подавитель воли?» «Я непременно это выясню», — хрипло отозвался отец Дема, а его взгляд из злобного стал откровенно затравленным. «Все причастные лица будут наказаны». «Я проверю», — также тихо пообещал Киба, и начальник охраны стал совсем бледным. Впрочем, я его не винил. Смерть сына само по себе серьезное потрясение. Да тут еще, возможно, и убийца рядом сидит. Не исключено, что у отца просто нервы сдали. А может и правда кто-то из замов, получив приказ любой ценой выбить из подозреваемого правду, решил подсуетиться. Впрочем, это буду выяснять уже не я, а люди Тая-Хатха. Тем временем сам он снова повернулся ко мне и, глядя мне в глаза, ровно поинтересовался. «Ленгурта, вы можете мне здесь и сейчас дать слово, что темхатха погиб не от вашей руки?» «Клянусь жизнью и даром, что не тронул его и пальцем», — вместо ответа поклялся я. «Меня после этого окутало слабенькое, белесоватое, совсем не такое, как во время дачи клятвы рода, сияние, подтверждая, что я сказал чистую правду, после чего Киба на мгновение прикрыл глаза, тяжело вздохнул, а затем решительно поднялся. «Ленхатха, на пару мэнов!» — бросил он, быстрым шагом направившись к двери. Отец дэмоня, глядя на меня, вынужденно поплелся следом. Я навострил уши, но слишком громко лязнувшая дверь и порожденное ею гулкое эхо не позволили мне расслышать то, что хотел сказать Лентай Ленухатха. Все, что мне удалось различить, — это всего две фразы неприемлемо, и превышение служебных полномочий. После чего аура отца Дема нервно дрогнула, а потом и вовсе начала быстро удаляться. Тогда как Киба, напротив, вернулся в камеру и также устало на меня, взглянув, тихо сказал. «Вы свободны, Ленгурто. Ваши показания будут приобщены к делу. Но мне нужно будет взять у вас письменное пояснение, плюс изъять аудиозапись. Даю слово, что в моем ведомстве...» Она точно никуда не пропадет. Я пожал плечами, и как только Кибы Тай запросил у местной охраны соответствующее устройство, благополучно скинул ему требуемое. Копия, естественно, у меня тоже осталась, но так было надежнее. После этого мне дали планшет, и я по-быстрому оформил показания, которые от меня затребовали. «Пойдемте», — вздохнул мужчина, когда мы уладили формальности, и я вернул ему планшет а он взамен вернул электронный браслет, который я получил в крепости Ровная. «Сожалею, что вам пришлось так много времени провести в изоляции, но происшествие и впрямь очень серьезное. С техническими вопросами нам еще только предстоит разобраться. Смерть представителя рода — тоже событие чрезвычайное». «Понимаю», — кивнул я, застегивая браслет на руке и во второй раз настраивая оба блокиратора как надо. «И не имею к вашему ведомству» никаких претензий». «Вас доставят обратно в крепость», словно не услышал Киба. «Машину я вам выделю». «Благодарю». После этого он помог мне найти дорогу из надшахтного здания, самолично проводил до двери, возле которой меня уже ждала дорогая и явно не принадлежащая предприятию машина. Но как только я взялся за ручку двери и собирался ее открыть, Киба неожиданно меня остановил. «Скажите, Ленгурто, Есть ли что-то, о чем вы мне сегодня не рассказали. Я повернулся. Почему вы спрашиваете? У вас очень своеобразный психопрофиль и достаточно редкие таланты, поэтому даже при наличии клятвы, которую вы мне дали, а также доказательств, которые предоставили, у меня все еще остаются некоторые сомнения в отношении вашей причастности к смерти Демахатха. Ха. Хорошо, что не к ситуации с Нейниитом» я спокойно встретил внимательный взгляд доверенного лица своего учителя. Как вы правильно упомянули, Лэн, между мной и Дэмом действительно существовали конфликты. Но если бы я хотел его убить, то сделал бы это еще два года назад. Во время военных игр. Или потом, во время дуэльного турнира. Что же касается сегодняшнего происшествия, если бы дело происходило в другом месте и в другое время, не исключено, что он действительно смог бы мне навредить. Мужчина насторожился. Что же помешало ему это сделать? Крошечная ларнитовая жила, которая обнаружилась в разломе на потолке, прямо у меня над головой, не стал отнекиваться я. Играть с Киба такого уровня было бы себе дороже. Тем более, что он не верил мне раньше и не до конца верил сейчас. А надо было, чтобы он поверил. И чтобы никакие сомнения в отношении моей персоны его как можно дольше не посещали. Тем временем Лен Тайхатхе чуть сузил глаза однако думал он быстро. Опыта ему тоже было не занимать, тогда как информации пожили у него наверняка еще не было, поэтому к моим словам он отнесся со всем вниманием и совершенно правильно сообразил, зачем я ему об этом сказал. «То есть вы знали, что использование магии в той пещере приведет к взрыву?» — уверенно заявил он, глядя мне в глаза. «Предполагал?» «И знали, что с высокой степенью вероятности это приведет к смерти дыма?» Я не отвел взгляда. Шансы на это были достаточно велики, хотя и не стопроцентные. О том, что происходит с ларнитом в присутствии стихийной магии, нам сказали очень кратко. Деталей я не знал. Сила взрыва, которую мог произойти при использовании молнии такого размера, мне тоже была неизвестна. Но в подобной ситуации я предпочел рискнуть и не сказать Дэму о ларните, чем ждать, когда меня убьют. Кима на мгновение задумался, а потом спокойно кивнул. — Благодарю, Лангурта. Я вас услышал. — Значит, я могу идти? На всякий случай поинтересовался я. — Разумеется. Теперь ваш рассказ видится мне намного более достоверным, чем Пол Рейна назад. Но, полагаю, отцу погибшего юноши знать о вашей осведомленности по поводу Ларнита точно не стоит. — Я тоже так посчитал. — Ступайте. Едва заметно улыбнулся Киба, отступив в сторону. С охраной и службой безопасности я разберусь. Воду на анализ тоже отдам, и если подтвердится, что в ней присутствовали посторонние вещества, служба охраны, и особенно службу безопасности шахты, будет ждать серьезное внутреннее расследование. Тогда как вы... Надеюсь, хотя бы до крепости вы доберетесь без приключений. Я тоже очень на это надеюсь. Спасибо. И доброй вам ночи, Лэнн хмыкнул в ответ я, после чего наконец-то забрался в машину и с облегчением вытянул ноги. Фух, ну и денёк у меня сегодня выдался. Впрочем, весенняя практика ещё ни разу не прошла у меня спокойно, а это в какой-то мере даже оказалось не самой плохой. И если оставшиеся две недели пройдут без эксцессов, то можно будет сказать, что на этот раз я легко отделался.